Эпилог. Мама, мама, скажи, девочки и мальчики ведь разные, спросил меня пятилетний сынишка. Я насторожилась. Неужели кто-то начинает и здесь насаждать жесткие швенистские взгляды? Что ты имеешь в виду? Ну, мам, мы же отличаемся ведь так? Видя, что я не тороплюсь отвечать, пояснил. Ну вот у Маряшки тело от моего отличается, ведь так? Так меня отлегло от сердца, я поправила одеяльце в люльке у дочки. Сынуля просто интересовался различием полов. «Вот, дядя Нарим тоже мне так сказал, даже рассказал про отличие Только я все равно не понял, почему дядя Рыжий сказал, что у тебя только недавно яйца пропали?» «Что?» Я откровенно ошалила. «Это когда он тебе такое сказал? И почему ты зовешь его Рыжий?» «Дядя Арий может обидеться», — мальчишка отмахнулся. «Но «Ну вы же с папой его Рыжим называете, почему мне нельзя?» Резонно заметил он. «Да и это он не мне, а нашему новому преподавателю так сказал. Тот ему жаловался, что ты его недавно так пропесочила, что он до сих пор отойти не может. А дядя Рыжий ему и ответил, что в этом нет ничего удивительного, ведь у тебя не так давно яйца были, так что запала у тебя хватит не только пропесочить, Ну и зарыть. А что значит пропесочить? Ну, рыжий, ну, трепло. А ты дядю Рыжего не слушай. Я ему скоро за такое язык отрежу. А дядя Зарух сказал, что не отрежешь. Это когда он умудрился? Когда последний раз к нам приезжал вместе с дядей Маугли. Дядя Рыжий тогда сказал, что после войнушки, что вы устроили, все верят, что у тебя как минимум были яйца, а как максимум еще есть. Дядя Мауглю тогда предупредил, что за такие высказывания ты ему язык отрежешь. А дядя Заруха ответил, что ты слишком добрая и слишком любишь этого оболтуса, поэтому язык ему отрежет он. рука лицо Чему они учат моего сына? Локальную войну мы и правда пережили не так давно. Нам пришлось громко заявить всему миру, что притеснять нас не нужно, а сотрудничать необходимо. Все-таки в окраинное графство, именно такое название нам присвоили в мире после того случая, попасть можно только древними порталами, которые мы теперь жестко контролировали. Уничтожить их люди этого мира оказались не в состоянии. Вот и устроили с другой стороны возле них блокпосты, которые люди, стремящиеся к нам, преодолеть не могли, как, впрочем, и мы. Вот тогда мы и устроили локальный армагедец всем желающим все же наши силы после распечатывания источника и ритуала приобретения силы были в разы больше того, что могли нам противопоставить простые одаренные, не прошедшие ритуал вместе силой. Тогда с нами решили договариваться. До сих пор, правда, случаются неприятные вещи, но мы эти проблемы решаем. У нас уже учится много маленьких студентов, и девочек почти столько же, сколько и мальчиков, и я считаю это своей заслугой и гордостью. К нам в беседку подошел Сольгер. «Родная, ты чего хмуришься?» Он поцеловал меня в носик. «Ты бы знал, чему эти балбесы учат нашего сына. Мне даже страшно представить, чего от них может нахвататься Маришка». «Маришка еще совсем кроха», — улыбнулся он, не разделяя моего беспокойства. «А к тому времени, когда она подрастет, у твоих оболтусов просто не останется времени на всякие глупости». «Все-таки наше графство заселяется быстрыми темпами, И справляться совсем становится все сложнее да еще столько всего нужно сделать даже страшно становится я вздохнула не нужно бояться родная мы совсем справимся а там может еще детки появятся они у нас получаются на диво замечательными да и сам процесс последнюю фразу он прошептал мне на ухо отчего оно порозовело. не знаю когда это случится «Но двое у нас еще точно будет», — ответила я. «И откуда такая информация?» Его брови взлетели вверх. «Не поверишь». «Не знаю», — я рассмеялась. но от чего отчего-то у меня есть стойкое ощущение, что так оно и будет». «Может, у тебя еще есть какие-нибудь ощущения, которыми ты хотела бы со мной поделиться?» Почти промурлыкал он снова мне на ушко. «Не знаю», — улыбнулась.